Глава 34 четвертая «Ну где они?» Золотые глаза эльфеныша смотрели на владыку так, словно это был не высший демон, а какой-то мелкий черт. «На подходе, старший!» Тут же ответил верховный демон с обожанием, смотря на эльфа. «Гвардия уже окружила центральную площадь, и я лично встречу ваших обидчиков. Наша новая броня крепка, и на каждого воина наложены чары сопротивления льду». «Что насчет портала?» — сленцой уточнил эльф-подросток, полулежа на адском троне. «Сегодня очередь четвертого доминиона. Их войска безостановочно вливаются в портал. Какая бы армия ни встречала наши легионы, они не продержатся и недели. А что насчет нашего плана?» — вальяжно уточнил эльф, не отрывая от владыки своих золотых глаз. Как только легионы остальных доминионов ополовинятся, мы нанесем сокрушительный удар. В ближайшее время весь инферно падет к вашим ногам, о старший. Да будет так. Эльф благосклонно посмотрел на согнувшегося в поклоне демона. Я, старлит, из ветви мифриловой стрелы, стану не просто главой ветви, а единственным правителем инферно. Ого! Я с трудом сморкнул видение из хрустального шара, и задумчиво посмотрел на стены приближающегося Доминиона. Так и знал, что тот эльфеныш не безвинная жертва. Ну, пацан дает. А решил поиграть в темного властелина? Ты просто не знаешь меня и моего брата. И ведь как удачно нам попались верховные демоны и четверка хатхантеров. Что бы я сейчас делал без этого шара? Кстати, надо будет узнать у Макса, какие арты выпали с демонов. С монстров 500 плюс уровня должно упасть что-то вкусное. «Макс, нас ждут на центральной площади. Гвардейцы в крутой броне с сопротивлением льду и местный владыка. Демон стал марионеткой того эльфёныша, которого мы освободили у таверны. Нам понадобятся все наши козыри». «Как ты...» Эркюль с удивлением посмотрел на меня и засветившийся шар, но я перевёл взгляд на шар и провалился в следующее видение. «Знай своё место, мужик!» Жрица дро у четырёхсотого уровня хлестнула сжавшегося в комок тридцатиуровневого тёмного эльфа. «Когда ты принесёшь мне скипетр?» «Но пройти сквозь тех ужасных полудроу-полупауков нереально!» — воскликнул тёмный эльф со смутно знакомым ником Майк Мичиган. «Они стреляют, колдуют и бьются на мечах!» «Или ты проберёшься в храм на окраине покинутого города, или я самолично превращу тебя в драука!» — прошипела жрица. «Но ведь только лос может обращать в драуков», — забывшись, уточнил эльф. «Лос давным-давно нет». Дроу с раздражением стегнула своего собеседника кнутом, сняв ему больше половины здоровья. «Ее место свободно, и я его займу. А твоя задача, изменник рода, принести этот чертов скипетр». «Но три дня», — припечатала жрица. «Иначе пеняй на себя». «Но как же...» Жрица же, бросив на эльфа презрительный взгляд, щелчком пальцев открыла серый портал и исчезла. «Кто же знал, что маги такие хлипкие, несмотря на бонусную выносливость, а чертовы драуки такие быстрые? Дебильная игра, хочу выйти отсюда!» Майк Мичиган, дроу-ренегат 30-го уровня, со злостью впечатал кулак в стену пещеры, на которой было написано «Пещеры драуков», «Не входить» и заплакал. «Чёртова стартовая точка, чёртов ренегат! но откуда я мог знать, что ренегат — это предатель? Мало того, что попал в матриархат, так ещё и ренегата выбрал. Бонусный интеллект и выносливость, мать их! Хоть литр ПГ пиши!» Незадачливый игрок ещё что-то бормотал себе под нос, но я уже вынырнул из видения, взяв на заметку эту пещеру. «Майк, Майк, Майк, откуда мне знакомо это имя? А ладно, потом вспомню». Я успокоительно кивнул Максу, который шел справа, поддерживая меня за руку, и снова посмотрел на фиолетовый шар. «Но я не понимаю, как такое могло произойти!» На гуманоиде в черном плаще скрестились сразу же три взгляда. «Я даже демонов призвал не просто трехсотого уровня, а пятисотого!» «Не понимает он!» – ворчливо отозвался гном, над которым горел Ник Гриди. «Халк, с этого момента этот персонаж живет в гостевой номер два!» «Но для рисования пентаграмм-призыва мне нужна большая площадь», — попытался было возразить гуманоид, в котором я наконец-то признал демонолога. «Я не смогу!» «Мастер!» — гном посмотрел на высокого эльфа. «Скажи мастеру порталов, пусть перенастроят текущие порталы на малый зал!» Гриди невозмутимо посмотрел на демонолога. «Надеюсь, кланхол вам подойдет?» «Да, но...» «Ну вот и славно!» — перебил его гном. Помимо проваленного заказа, нам нужно найти еще парочку игроков. Альт Эдик, это наши бывшие. «Уже в курсе», — кивнул демонолог. «Кстати, а вам точно нужно их убивать или можно вернуть?» «Вернуть?» — гном заинтересованно посмотрел на закутанного в плащ гуманоида. «Вернуть было бы неплохо. Это будет чуть дороже». «Расчет после выполнения заказа», — отрезал гном. «Аванс только на расходники для призыва исполнителей». «Хорошо», — вынужденно согласился демонолог. «Халк», — гном посмотрел на здоровенного орка. «Проводи нашего гостя в кланхолл». Двери обеденного зала хлопнули, выпуская орка и гуманоида, и в помещении остался только гном и мой старый знакомый, эльф с ником Геймастер. Ой, простите, Гейм. Гейммастер. Что с переворотом? Кто-то в граде вставляет нам палки в колеса. Стража уже задержала три каравана с оружием и доспехами. А вчера ночью королевская канцелярия накрыла два склада с арбалетами и факелами. Кто-то сливает информацию. «Готовь покушение», — пожевав губы, процедил гном. «Надо действовать на опережение». «Так может», — эльф кивнул в сторону вышедшего из зала демонолога. «А что?» — усмехнулся гном. «Может сработать, и все подумают на ну, Удальск. подкинем ему третий заказ, но убийц не отменяй. Лучше перебдеть, чем недобдеть». «Сделаю», — кивнул эльф. «Что насчет рейда варлордов?» «А что с ним?» — не понял Гриди. «Ну, удальчане бьются в три смены, безостановочно заливая колодец кипящей смолой, магией и кислотой. Демоны текут рекой, карабкаясь вверх по трупам своих товарищей и даже по стенам. Если им не помочь, твари разлома захлестнут удальск, а следом и соседние княжества». «Разлома?» — переспросил гном. «Название портала такое», — пояснил гейммастер. «Ну так что?» «Не наши проблемы», — немного подумав, проговорил гном. «Удальчане сами решили отказаться от наших услуг. Пусть теперь сами расхлебывают». «Как скажешь», — поморщился эльф. «Тогда я пошел на встречу с варлордами». «Иди, иди», — покивал гном, открывая свой грозбух Снова хлопнула дверь, на этот раз за эльфом. Я уже настроился вылететь отсюда, но видение продолжилось. Гном яростно скрипел пером добрых пять минут, И я был уже занервничал, как неожиданно он оторвался от писанины и оглушительно свистнул. В распахнутое окно почти сразу же влетел черный ворон и приземлился на столе рядом с гроссбухом. «Отдай это письмо!» — гном прикрепил свернутый клочок бумаги к лапе ворона, старейшинам. Ворон послушно каркнул и вылетел в окно. «Тупые демоны! Ограниченные люди! Жадные орки! Высокомерные эльфы!» — пробормотал себе под нос гриди. «Никто из вас не достоин править миром, только каменный престол готов взвалить на себя эту тяжелую ношу и взять под свой контроль сначала королевство людей, потом леса эльфов и, наконец, равнины орков. Гномы — вот владыки будущего миропорядка». Гном нежно погладил свой грозбух, а я, он расплылся в предвкушающей улыбке, «стану скромным канцлером будущей каменной диктатуры». «Да уж, а бухгалтер Робин Гудов оказывается махровый националист с замашками диктатора. Реальный мир уже пострадал однажды от амбиций непризнанного художника и экологической активистки. Неужели МВ грозит та же беда? Эх, надо найти способ дать весточку своим, как минимум попытаться спасти короля и как максимум остановить гномий каток, да и врата нельзя оставлять без защиты. На этот раз я только и успел». Один раз моргнуть, как засветившийся шар, тут же засосал меня обратно. «Ты точно шагишь, куда нам идти?» Подозрительно уточнил Эдик, плетясь за белым волком. «Стоп, что? Киря?» «Рррр!» — прорычал Кири и мотнул лохматой башкой в сторону приближающихся стен какого-то доминиона. «Ладно, ладно!» — примирительно поднял руки Рога. «Это я так, страхуюсь!» «Иди лучше на зачистку сходи!» — посоветовал своему товарищу Альт. «Мы в самом сердце инферно, а восьмой доминион и вовсе не зря считается сильнейшим. Если нас заметит дозорные, хана придет». «Не боись», — успокоил ротника Рога. «Моя обилка даже от божественного взгляда укивает. Главное, от меня не отходите дальше десяти метхов». «Да помню», — угрюмо отмахнулся от Эдика Альт. «А ты, волчара, не забывай уговор. Ты находишь своего хозяина...» «Ррррр!» «Вернее, я хотел сказать друга», — тут же поправился Альт. «А мы забираем скипетр владыки, и ты нам поможешь «Р -р -р -р, утвердительно кивнул Киря. «Эй, Эдик вернулся на удивление быстро. «Альт, ты был прав! Там действительно есть потайной ход! Давайте быстрее! Вон под тот бахан!» Я задумчиво оторвал взгляд от шара и уставился перед собой. «Офигеть!» «Ладно, Альт и Эдик, ладно, Альт и Эдик, свалили в инферно, это я еще могу понять». «Один поди за силой, второй за местью, наверное, но Киря... Киря какого черта здесь забыл? Да еще и в восьмом Доминионе, не дай бог еще и Ули здесь. Вот я ему устрою выволочку, причем уже скоро». Я со злостью посмотрел на приближающийся бастион Доминиона. «Так, думай, Алекс, зачем Альту Киря? Зачем ему помощь двухсотуровневого волка? Ведь они все равно не справятся втроём. Ты находишь друга и помогаешь нам забрать скипетр Владыки. Стоп, так они надеются на мою помощь, что я не брошу Кирю. Вот черти, а? Ну ничего, сейчас мы их быстренько научим дела вести. Макс, в восьмом доминьоне мы встретим огненного ратника, Рогу с божественным навыком или артефактом и белого волка. Волк наш, те двое нет. Они рассчитывают через волка надавить на меня, чтобы я помог убить Владыку. Хотят забрать скипетр. Значит нам нужно убить владыку раньше, чем они его вообще увидят, пожал плечами Макс или слить их? Надеюсь на тебя бро кивнул я испытывая непреодолимое желание взглянуть в шар. Как будто кто-то звал меня тянул мое внимание, и это был не шар. Я хотел было скинуть этот поводок чужой воли, но в самый последний момент почувствовал до боли знакомую ауру. Уля? Я тут же перестал сопротивляться и жадно посмотрел на шар. Алекс! «Алекс, Алекс!» – монотонно повторяла Магиня, сидя во главе стола. «Викула, лей в огонь зелье!» «Последняя склянка!» «Лей!» На этот раз я видел ситуацию не со стороны, а так будто висел над обеденным столом, вокруг которого сидел почти весь совет восьми. «Ребята, привет!» «Получилось!» – устало выдохнула Ульяна и подняла на меня свои бездонные глаза. «Черт возьми!» Я уже забыл, как соскучился по ней. По ее взгляду, по общению, по безумному увлечению алхимией. Уля, у нас очень мало времени. Уля с сожалением покосилась на камин. Кто-то не давал пробиться к тебе. Черт, щеки мгновенно вспыхнули огнем. Это же я сам и не давал. Стыдно-то как. В общем так, Алекс, пробасил Викула. Дела скверные. Во-первых, Киря сбежал в инферно. «Только что его видел через шар», — кивнул я. «Если все пойдет по плану, скоро встретимся с ним». «Ну, слава богам», — выдохнул Богослав. «Отлично!» — Викула тоже посветлел лицом. «Второе. Демоны лезут безостановочно. Пока мы справляемся, да и очистительные фильтры помогают. Но сколько это продержится!» «Привлекайте пришлых», — тут же порекомендовал я. «В награду опыт и статус городского жителя без права голоса». Дома давайте вокруг банной площади. А еще лучше, я нашел взглядом фигуру купца. «Гостемил, есть выход на аукцион?» «Урезанный», — кивнул торговец. «Вернее, стандартный». «Уля, выдай гостимилу доверенность от моего лица на право совершения любых торговых сделок во благо Удальска». «Ты уверен?» — уточнила Магиня. «Зря мы, что ли, заранее готовили доверенности», — улыбнулся я. «Уверен». «Это большая честь для меня, Алекс», — Гостемил поднялся со своего места и поклонился мне в пол. «Обещаю оправдать доверие, но смысл решения ускользает от меня. Нарежьте участки на банной площади и переселите местных на окраину. Полученные участки выставьте на аукцион за огромные деньги с припиской фармный Инферно», идеально для клановой прокачки». «Ферм?» — переспросил Гостемил. «В смысле ферма?» «Фарм», — поправил я его, «пришлые поймут». «Стоимость назначайте от десяти тысяч золотом». <кười> <кười>, закашлялся купец. «Алекс, вы уверены? А не слишком ли это...» «Такой рискованный актив?» «Перспективный», Перспективный" — поправил я купца. «Но вы правы, 10000 это ни о чем. Повышайте до 50 «Но...» «Время», — одернула купца Уля. «Алекс, не будем тратить время зря. Кири расскажет, как у нас дела, но есть одна проблема. Племянник Горха уехал в град, а там...» «Готовится покушение на короля», — перебил я Магиню. «Сам вот только что узнал. Главные бенефициары заговора — гномы. Поэтому Судомир, Гостемил и Горх. Ваша задача — создать первый удальский банк». «Что?» — даже невозмутимый Горх посерел от удивления. «Банк?» «Ну да», — усмехнулся я. «Создадим лучший банк в этом мире. Как Тиньков, только Пут». «Тиньков? Пут?» — ошарашенно переспросил Гостемил. «Пуд! Первый удальский банк! Золотой стандарт сделаем в пудах», торопливо объяснил я, чувствуя, как время утекает сквозь пальцы. «Нужно максимально осторожно предупредить канцелярию короля. Гостемил, сможешь выйти на связь с Густавом?» «Королевский сборщик налогов», — прищурился купец. «А что, может сработать?» «Отлично!» — кивнул я, ловя ускользающую от меня мысль, которая была тесно связана с банком. «Банк, банк, банк! Стоп!» «Так ведь я же оставил в банке золото и метку. Откуда у меня появилась вторая? Надо поднять логи и разобраться с этим вопросом». Я сделал себе мысленную отметку и перевел взгляд на Горха. «Как с общепитом?» «Разворачиваем сети по соседним княжествам и в граде», с гордостью ответил Горх. «Разрастаемся». «Торговля», — я посмотрел на Гостемила. Увеличил оборот в сотню раз. На меня работают 10 торговцев. Вчера создали на базе Удальска две торговых гильдии. Две? Для конкуренции и повышения качества. Денег хватает? Все в обороте, сморщился Гостемил. Но в принципе... Не хватает, угрюмо бросил Викула. Город жрет деньги, как пламя уголь. Едва-едва справляемся. Гостемил, завтра же открывай биржу и печатай первую партию облигаций. «Уля, подумайте над тем, какие компании гильдии в Удальске можно вывести на биржу и начать продавать акции». «Алекс, купец, аж задрожал от нетерпения. Это же... это же гениально! Простите, но я займусь этим прямо сейчас». Торговец чуть ли не ракетой вылетел из-за стола и уткнулся в свою торговую книгу. «Биржа, акции, акционерное общество, доли, инвесторы», — забормотал себе под нос гостемилл. Непосвященному человеку торопливое бормотание купца показалось бы тарабарщиной, но я лишь довольно улыбнулся. Для Гостемила это родная стихия, и он сделает все как надо. Может рассказать ему еще и про IPO? Ладно, пока не буду грузить беднягу сверх меры. Викула, что с шахтами и пунктами обмена негодного железа на зелье? «Пришло с радостью меняют плохонькие мечи и кольчуги на зелье Ульяны», тут же ответил кузнец а вот с шахтами пока беда. «Гостемил!» — я повысил голос. «Выставь на аукцион лот по зачистке шахт. Кто закончит первый, получит полный доспех с мифриловым напылением». «Но...» — хотел было возмутиться кузнец, но тут же повеселел, стоило мне закончить фразу. «А, напыление! Это можно!» «Богослав, что с капищем?» «Боги довольны!» — прогудел Волхв. «Урожаи увеличились втрое». «Рождаются дети-богатыри!» «Все победы над демонами посвящать богам», — посоветовал я. «Без их помощи не справимся. Путята, Судомир». Я посмотрел на сидящих рядом стражника и судью. «Что с войском и преступностью?» «Сманиваю у соседей даже из града. Отставников беру всех. С действующей службы осторожно», — отрапортовал Путята. «По сигналу смогу поставить под копье до пяти тысяч добрых воинов». «Были бы деньги!» «Преступность растет», — негромко сказал судамир «В основном пришло и балуют. Что с ними делать, ума не приложу. Штрафы платят, и снова безобразничать. Да и вообще мода пошла из тюрьмы сбегать». «Деньги будут», — пообещал я Путяти. «Найди толковых помощников и пусть создают наемные отряды. Будет у нас армия на самоокупаемости. Что до преступности, штраф увеличить в сто раз». «Кто не может заплатить, отправлять в шахту или на рудники?» «Сурово», — покачал головой судья. «Времена такие», — не согласился я. «Если совсем худо будет, попробуем призвать на помощь дядьку Черномора». Я несколько секунд полюбовался на вытянувшиеся лица Совета Восьми, кстати, где Вика, и перевел взгляд на мою могиню. «Уля?» «Да». Девушка аж вся засияла от того, что я обратил на нее внимание. «Не буду спрашивать про производство и поставки зелий, про эксперименты с артефактами, уровень магической защиты города и количество новых магов. Уверен, что у тебя все под контролем. Скажу одно, ты лучшая». «И я тебя», — едва слышно пролепетала Могиня. «Уля, а где Вика? Как дела с рыцарями плаща и кинжала?» Ее представитель, Могиня кивнула на сидящего в уголке невзрачного человека, сказал, что после побега Кири, Она решила навестить свою родину. представители зовут... Харек, уважаемый Алекс. Мужичок встал со своего места и коротко поклонился. Буду краток. Набираем опытных людей, готовим диверсионные звезды. Наша цель – конкуренты, монополии и столица. Отлично, кивнул я. Хорошая работа. Я вами всеми очень горжусь. Заудальск. Заудальск. Хором отозвались мои не только соратники, но и друзья. Ах, да. Но договорить я не успел. Фух, огонь в камине вспыхнул и меня выкинуло из... Даже не знаю, как это назвать. Из прямого эфира. Иркюль, я покосился на изнывающего от любопытства эсбэшника. А много гномов в седьмом доминионе? у, -у, -у игрок аж сплюнул от негодования. Чёртовы коротышки. Никак не можем искоренить их диаспоры. Объединяются и подминают под себя коллектив. Хоть отдельный легион создавай. «Если сможешь, передай весточку Локшеру, что от них могут быть проблемы в самом ближайшем будущем», — попросил я. «Ладно, Алекс, а как ты?» Но я его уже не слушал, гипнотизируя взглядом шар. До ворот в доминион осталось всего ничего, и моя интуиция во все горло орала, что минутка откровения хрустального шара еще не закончена. Причем я понимал, что стоит нам войти в доминион, как перевернется очередная страница моей жизни». «И мне кровь из носу нужно успеть досмотреть послание шара». Артефакт засиял голубым, и я увидел, сколько их. Настоящего на коленях Марка было больно смотреть. Выбитые зубы, опухшие ухо, окровавленная рубаха. По бокам стояли два коренастых человека, крепко держа егеря за руки. 10 воинов стужи, хоббит-разведчик, человек-паладин, человек-клирик Хельма, человек-воин летающий эльф», — прошамкал Марка, повиснув на руках дуболомов. «Я уже все сказал, я больше ничего не знаю, правда?» «Он больше не нужен», — холодно бросил эльф с откинутым капюшоном. «Пожалуйста, Нина, Крым!» Один из дуболомов с скупым движением свернул егерю шею и скинул обмякшее тело на пол. «Приберите здесь», — эльф кивнул в сторону Марка. «И пошлите в два раза больше воинов. Нет, шесть воинов и двух магов. Посмотрим, как этот изгой справится с двумя четверками». Эльф холодно сверкнул своими золотыми глазами и накинул на себя капюшон. Но прежде чем он это сделал, я успел заметить его имя. Старфол из ветви мифриловой стрелы. Да у них тут целый семейный подряд. Сынок решил стать владыкой всего Инферно, а его папаша, или кто это был, пока что всего лишь глава хэтхантеров. Да уж, ветвь мифриловая стрела, значит. Хм, раз их представитель прицепился ко мне с самого начала игры, Значит, они в курсе, кто я такой. Зато теперь я знаю, кому задавать накопившиеся вопросы. Я задумчиво посмотрел на стены бастиона и перевел взгляд на запульсировавший Алым шар. Алым? Это что-то новенькое. Типичная приемная типичного начальника. За широким столом секретаря сидит уставший сотрудник в рубашке с закатанными рукавами. Перед ним находятся десятки мониторов, но смотрит он не на них, а на дверь, ведущую в кабинет. Допив остатки кофе, он воровато оглядывается по сторонам, встает из-за стола и идет к кабинету. Дверь открывается бесшумно, и я вижу стандартную капсулу корпорации Game World. Точнее, не типичную, а судя по обводам экстра-класса. Стоп, что? Game World? Мужчина подходит к капсуле, смотрит на горящий красном дисплей, едва заметно кивает и возвращается на свое место, не забыв прикрыть за собой дверь. Наливает себе новую кружку кофе, и достает из кармана телефон. Два томительных гудка и короткая «Готово». Видение расплывается, но я успеваю заметить надпись на двери кабинета. Майкл Мичиган, зам исполнительного директора. Видение закончилось, и я ошеломленно захлопал глазами. «Мне что, сейчас показали реальный мир?» «Да нет, не может быть. Скорее всего, где-то на сервере смоделирована такая ситуация». Майк Мичиган. «Да это же тот дроу-ренегат». Ну, как бы я... Просто слов нет. Так и не сумев сформулировать мысль, я снова посмотрел на нагревшийся шар. Артефакт полыхнул в моих руках пламенем, и мир превратился в ярко-алый лепесток огня. Ну что, Петь, голос, доносящийся из телефона, невозможно было не узнать. Как дела в Екате? «Все хорошо, Игнат Демидович», — отозвался заспанный аналитик. «Мы внедрили чистильщика на территорию колонии. За первую ночь три трупа». «Думаю, еще пара дней, и он устранит угрозу». «Хорошо», — довольно ответил Игнат. «Завтра приедет агент. Зовут Зоя. По документам будет проходить, как Зоя Павловна. Согласно психотипу объекта, Зоечка — наилучший кандидат для внедрения в качестве подруги. Устроится на кухню. Как только отчитается об успешном внедрении, оставляй двух наблюдателей, идуй обратно в Москву». «А объект?» — замелся пётр «Что делать с ней?» «Зоечка обо всем позаботится, будет приглядывать за объектом, ограждать от возможных опасностей». «Слава Богу!» — с облегчением выдохнул пётр «Я уже думал, придется ее... ну того». «А вот это Петя!» — в голосе Игната сверкнула сталь. «Зависит исключительно от братьев. Нам нужны результаты, а их все нет. Кстати, не хотел тебе говорить, но нам придется пойти на крайние меры». «Нет!» — Петр рванул удавку галстука. «Только не говорите, что мы идем в игру!» «Ты знаешь правила, Петь?» Грустно ответил телефон. «Слишком многое поставлено на карту. Слишком многое. Но я не хочу, мне еще рано». «Отставить нытье», властно приказал Игнат Демидович. «У нас возьмут такой же набор ДНК и паспорт крови, как и у братьев. Капсулы с биоматериалом уже выделили. Поэтому готовься. Все, отбой». Трубка громко запикала на громкой связи, но Пётр бездумно смотрел куда-то перед собой, не обращая внимания на раздражающие звуки. Я вынырнул из видения ровно в тот момент, когда мы подошли к распахнутым воротам восьмого доминиона. «Ты как, Сань?» — уточнил брат. «Готов к бою?» «Как тебе сказать, Макс?» — криво улыбнулся я, пытаясь переварить всё увиденное. Я до конца не понимал, как это возможно, но совершенно точно был уверен в одном — увиденная правда. И Петр с Игнатом говорили о нашей маме. «О нашей маме!» М -м -м, ненавижу!» В животе заворочился ледяной ком страха, но тут же вспыхнул обжигающей злостью. Я открыл окно персонажа. Имя Алекс, 302 уровень, раса изгой, класс Серафим. Жизнь 8010, мана 5140, сила 61, выносливость 109, ловкость 182. Интеллект – 110, мудрость – 51, харизма – 43, удача – 26, эмпатия – 4, творчество – 4, восприятие – 10, пафос – 10, счастье – 1, смекалка – 2, рейтинг – 24, не учитывается. Свободных очков характеристик – 111, свободные пункты навыков – 22. Я, не дрогнувшей рукой, вложил 90 очков в интеллект, подняв его до 200, и остальные 21 очко кинул в мудрость, повысив ее до 72. Не считая артефактов, конечно же, как бы ни хотелось поднять ловкость до 200 и получить бонусный навык, но стойкость к очарованию, внушению и прочей ментальной магии сейчас в приоритете. Внимание, интеллект достиг отметки в 200 пунктов, получено достижение умник третьего ранга. Теперь вы не только знаете больше других и можете видеть скрытую информацию, но и можете скрывать, изменять информацию о себе без использования артефактов. Внимание, получен навык, Самоучка. Шанс 1% выучить новые заклинания в бою. Сочетается с набором Грифона. Пункты навыков вложил в ветку полета мастера телепортов и зафиналил до конца грозовую ветку. Эх, мне бы побольше времени. Ну да ладно, и так пойдет. Теперь я готов не просто не плясать под чужую дудку, а засунуть ее, этому дударю, в задницу. Я давно догадывался, что все не так просто, но одно дело догадываться, другое увидеть собственными глазами. «Сань, у тебя глаза светятся», — негромко сказал Макс. «Ну ты как, готов к бою?» «Я тебе так скажу, брат». Я убрал шар в инвентаре, достал из ножен верные мечи. «С этого момента наша игра вышла на новый уровень».